12 часов. У эксперта из отдела идентификации личности польская фамилия. Одни говорят «Кристофьяк», другие произносят «Кристофьяк». И только Камиле удается воспроизвести ее правильно. «Кристофьяк». У парня небольшие бакенбарды, в нем чувствуется ностальгия по рокерской молодости. Все материалы уносят в небольшом чемоданчике с алюминиевыми уголками. Доктор Денвиль дал им час, понимаю что процедура затянется на два. Камиль же знает, что у уложатся они только в 4 Эксперт, проведший, наверное, тысячу подобных сеансов опознания, знает, что дело может затянуться и на 6 Бывает и на пару дней. В его коллекции фотографий сотни снимков. а Он должен сделать суровый выбор. Цель не показывает слишком много, потому что наступает такой момент, когда все становится на одно лицо, и тогда все усилия тщетны. В кучу снимков он добавил фотографию Афнера и еще трех типов его бывших подельников. «Посмотрим, что получится. И всех сербов, которые нашлись в картотеке, сербов или тех, кого можно за них принять». Кристофьяк наклоняется к Анне. «Добрый день, мадам». Голос приятный, очень располагающий. Движение медленное, точное, не таящие в себе никакой опасности. Анна выпрямляется. Лицо у нее сплошная опухоль. Под поясницей гора подушек. Она проспала час». Чтобы показать, что готова, она пытается изобразить нечто похожее на улыбку, но с закрытым ртом, зубы-то выбиты. Открывая чемоданчик, чтобы достать из него все необходимое, эксперт произносит то, что обычно полагается при подобной процедуре. Хорошо притертые друг другу фразы. Сколько раз они уже звучали. Бывает, все проходит очень быстро, если повезет. он широко улыбается, подбадривает. Он всегда старается максимально снять напряжение, потому что, когда он показывает фотографии тому, кто должен опознать человека, атмосфера редко бывает непринужденной. Оказался ли собеседник случайным свидетелем неожиданного жестокого нападения? Или же это женщина, которая была изнасилована? Или же кто-то покончил жизнь самоубийством на глазах у этого человека? «Но случается», продолжает он серьезно и спокойно, «на опознание требуется время. Значит, «Когда вы устанете, вы мне скажете, хорошо, торопиться нам некуда». Анна кивает, ее мутноватый взгляд падает на Камиля. «Да, она поняла, это сигнал». «Окей», — произносит эксперт, — «объясняю, что мы будем делать».